Глава 12. Если категории разделяются на сущность, качество, место, действие или претерпевание, отношение и количество, то должно быть три вида движения – для качества, количества и места по отношению к сущности нет движения так как нет ничего противоположного сущности нет движений для отношения ибо может вполне соответствовать действительности что при изменении одного из двух соотнесенных членов другой не изменится так что их движение пре также нет движения ни не для того что действует или претерпевает ни для того что движет и приводится в движение ибо нет ни движения движения ни возникновения возникновения ни вообще изменения изменения в самом деле Движение движения, возможно, было бы двояким образом. Или, первое, движение берется как субстрат, подобно тому, как человек движется, потому что он меняется из бледного в смуглого. Так что таким же образом и движение становилось бы теплым или холодным, или меняло бы место, или росло. Однако это невозможно, ибо изменение не есть какой-либо субстрат. Или, второе, движение, движение могло бы означать, что какой-нибудь другой субстрат переходит из одного изменения в другой вид. Как, например, человек переходит из болезни в здоровье. Но и это невозможно, разве только при входящим образом. Ибо всякое движение есть изменение из одного в другое, возникновение и уничтожение точно так же, только они суть изменения в противолежащее таким-то образом, а движение — иным образом. Итак, в этом случае человек в одно и то же время переходил бы из состояния здоровья в состояние болезни, и из этого состояния в другое. Ясно, однако, что если он заболеет, то он претерпит изменения в другой вид изменения, ведь можно и пребывать в покое, а кроме того, в такое, которое всякий раз будет не случайным, и то изменение будет изменением из чего-то во что-то другое. Так что будет противолежащее изменение – выздоровление. Однако оно произойдет превходящим образом, как, например, переход от воспоминания к забвению, потому что у существа, с которым это бывает, изменение происходит иногда в отношении знания, иногда в отношении здоровья. Далее, если бы было изменение изменения и возникновение возникновения, то пришлось бы идти в бесконечность. Несомненно, должно было бы возникать и предшествующее возникновение, если возникает последующее. Например, если возникновение в безотносительном смысле когда-нибудь возникало, то возникало в безотносительном смысле возникающее, так что то, что возникает в безотносительном смысле, еще не было, но было уже нечто, становящееся этим возникающим. И оно также когда-то возникало, так что тогда оно еще не было таким становящимся. А так как у бесконечного ряда не бывает чего-либо первого, то и здесь не будет первого, так что не будет и примыкающего к нему. Ничего таким образом не сможет ни возникать, ни двигаться, ни изменяться. Кроме того, одно и то же подлежит в таком случае и противоположному движению, и покою, и также возникновению и уничтожению одинаково, а потому то что возникает уничтожается тогда когда оно стало возникающим ведь оно не может уничтожаться ни когда оно только становится возникающим не впоследствии ибо то что уничтожается должно существовать далее в основе того что возникает и изменяется должна находиться материя так что же это будет за материя что же такое то что становится движением или возникновением так же как тело или душа изменяются в своем качестве. И кроме того, к чему именно то и другое движется? Ведь движение должно быть движением такой-то вещи от чего-то к чему-то, а не движением вообще. Как же это будет? Ведь нет учения учения, так что нет и возникновения возникновения. И так как нет движения ни сущности, ни отношения, ни действия и претерпевания, то остается сказать, что движение имеется для качества, количества и где, ибо для каждого из них имеется противоположность». А имею я в виду не то качество, которое принадлежит сущности, ведь и видовое отличие есть качество, а то, которое способно претерпевать, ввиду чего о чем-то говорят, что оно что-то претерпевает, или не способно претерпевать. А неподвижное — это то, что вообще не может быть приведено в движение, равно как и то, что на протяжении долгого времени с трудом приводится в движение или медленно начинает двигаться, а также то, что хотя по своей природе и способно двигаться, но не двигается ни тогда, ни там, ни так, когда, где и как оно от природы способно. Только такого рода неподвижно я называю покоящимся, ибо покой противоположен движению, стало быть, покой есть лишенность движения у того, что способно к движению. Вместе в пространстве то, что находится в одном месте непосредственно, а раздельно то, что в разных местах соприкасаются те вещи, у которых края вместе, а промежуточное – это то, к чему по природе своей изменяющейся приходит раньше, нежели к тому, во что оно при непрерывном изменении естественным образом изменяется в конце. Противоположное по месту – это то, что по прямой линии отстоит от него дальше всего. А следующее по порядку – то, что находится за началом и будучи отделено положением или по виду, или как-нибудь иначе, не имеет между собой и тем, вслед за чем оно идет, ничего из принадлежащего к тому же роду. Например, линии вслед за линией, или единицу вслед за единицей, или дом вслед за домом, но нечто, принадлежащее к другому роду, вполне может находиться в промежутке. Ибо следующее по порядку идет вслед за чем-то определенным, и есть нечто позднейшее. Ведь единица не следует за двойкой и новолуние за второй четвертью. А смежное — это то, что, будучи следующим по порядку, соприкасается с предшествующим. И так как всякое изменение происходит между противолежащим одно другому, а таково противоположение и противоречащее одно другому, у противоречащего же одно другому нет ничего посередине, то ясно, что промежуточное бывает у противоположного одно другому. Они непрерывно есть по существу своему нечто смежное. Говорю же я о непрерывном в том случае, когда границы каждой из двух вещей, по которой они соприкасаются, которая их связывает вместе, становится одной и той же. Так что ясно, что непрерывность имеется там, где, естественно, образуется что-то одно благодаря соприкасанию. А что идущее подряд есть при этом первое? Это ясно, ибо не все идущее подряд соприкасаются, но все соприкасающееся идет подряд. И если нечто непрерывно, оно соприкасается с другим, но если соприкасается, то это еще не значит, что оно непрерывно, а там, где нет прикасания, нет сращенности. Поэтому точка не то же самое, что единица, ибо точкам свойственно соприкасаться, а единицам нет, они лишь идут подряд, и между двумя точками бывает что-то в промежутке, а между двумя единицами нет.